13 мая 1735 года Александр Бестужев подал рапорт с просьбой отбыть на Пятигорские воды. В ходе лечения у Бестужева обнаружился сулитёр и скорбутные раны. Именно тогда он стал терять свою прежнюю привлекательность. Бесконечные передряги, здоровье не прибавляли. Но даже жёлтый, больной, измученный, он не потерял своего очарования. «Первый раз, — писала мемуаристка Вольховская, — я встретила его в Пятигорске. Он стоял у источника в Венгерке в какой-то фантастической шапочке и с хлыстиком в руке, окруженный целым кружевым дам. Как же живой Марлинский тот самый! Там и узнал он о своем производстве вунтер-офицеры. Наконец-то!» Не окончив лечения, перебрался на Кубань. В Абине построил себе постоянную избу, ковры развесил, книжки и журналы разложил. Гольденбаховское ружьё брат подарил, нашло своё почётное место. В декабре его перевели в Геленджик, в Черноморский батальон. Крепость у моря, горцы стояли так близко, что били даже часовых на валу. Без тужев, чтоб зря времени не терять, начал изучать итальянский. Обстановка там была прямо говоря отвратительной: сырость, полное отсутствие санитарных условий, кишечные болезни и никаких лекарств. Писал оттуда: "Сапоги на ногах плесневеют, кровля решето. У меня рот горячки с орвотою. Смертность в крепости ужасная, что ни день от 3 до 5 человек умирают". Но там нагнало его очередное назначение, Унтер-офицер Бестужев был произведён в прапорщики и тут же был прикомандирован к Черноморскому батальону номер 5, стоявшему в районе Гагр и Пецунды. По дороге туда Бестужев остановился совсем ненадолго в Керчи и тут же завёл роман с Антуанеттой Булгари, женой сильного декабриста, и влюбился так, как, наверное, не влюблялся никогда. Потом напишет Я хотел её развести или увести, но двое детей помешали. Она осталась с мужем, но люблю её до сих пор. На дуэли из-за этой женщины Бестужев едва не убил её мужа, а потом ещё одного офицера, который неразумно полез разбираться в чужом адюльтере. На счастье, оттуда Бестужева забрал новороссийский генерал-губернатор Воронцов, совершавший на корвете Ефигения путешествие цитируем Бестужева. Впереди необъятное Чёрное море со своими приютными заливами, с изумрудными волнами, с утёсами, ворвавшимися в его середину, а кругом воины, бросающие победные ура на ветер Кавказа в привет знамёнам нашего великого царя. Ины скажут, сдал свою правду, поддался власти. Какие, боже ж ты мой, дураки, когда тут такие радуги, такие знамена. В тот месяц его известили о возможности перевода на гражданскую службу, все-таки известный всей читающей стране писатель, и так болен, и убить могут. Бестужев был вправе оставить войну. Вместо этого он напрашивается в осеннюю экспедицию 1836 года от Кубани до Анапы в отряде генерал-лейтенанта Алексея Александровича Вильгеминова. Вернувшись 60 ноября 15-го числа, пишет брату Петру: Держим двухнедельный карантин на Кубани. Холод, слякоть, а мы в летнем платье и в летучих палатках, до да к завершению благополучия почти без дров. Распиток в течение последних двух месяцев были в горячих схватках. Ажив. В ноябре Бестужев получает ещё одно официальное известие, что может спокойно оставить свои военные походы и перейти на гражданскую должность в Кутаиси. Что делает этот Бестужев? Не стоит гадать. Снова добивается отправления в экспедицию. Он прикомандирован к грузинскому гренадерскому полку. Уже находясь там, узнал о смерти Пушкина. 23 февраля 1837-го пишет брату Павлу по поводу Дантеса. «Пусть он знает, свидетель Бог, что я не шучу, что при первой же нашей встрече один из нас не вернется живым». Какой был бы в духе Дюма или кого там, Достоевского, поворот? Дантеса застрелил Бестужев. В этот раз он в берёзку точно не целился бы. Мог и голову отрезать после, с него сталось бы. В том же письме описывает свои метания после Горького известия. Я не сомкнул глаз в течение ночи, а на рассвете я был уже на крутой дороге, которая ведёт к монастырю Святого Давида, известному вам. Прибыв туда, я позвал священника и приказал отслужить панихиду на могиле Грибоедова, могиле поэта, попираемой невежественными ногами, без нагробного камня, без надписи. Я плакал тогда, как я плачу теперь, горячими слезами, плакал о друге и о товарище по оружию, плакал о себе самом. И когда священник запел «За убиенных боляр Александра и Александра», Эта фраза показалась мне не только воспоминанием, но и предзнаменованием. Да, я чувствую, что моя смерть будет так же насильственной и необычайной. Зря он всё это написал, третий Александр. Некоторые исследователи считают, что скорая гибель Бестужева была в известном смысле самоубийством. Но ведь после письма брату Бестужев написал ещё и в Петербург письмо, с предложением руки Дарье Ухтомской. Но самое главное, он надеялся на встречу с государем, который якобы должен был приехать в Адлер, увидеться с ним и просить полного помилования. Чувствую, я бы мог быть хорошим генералом, незадолго до этого скажет Бестужев. Кажется, тут хранилась главная мечта его, не женить бы и не литературная карьера, а военная. Экспедиция была в Цебельдум. Там находилось в плену несколько сот русских солдат, и надо было их изволаять. Бестужев командовал стрелковым взводом. В Цбильде решили все миром. Пленных частью обменяли, частью выкупили. 7 июня из казарв стало умыса Адлер. Здесь выяснилось, что государя не будет. Бестужев неожиданно написал завещание. Вот оно. 1837, июня 7-го, против мыса Адлера на фрегате «Анна». Если меня убьют, прошу все здесь найденное, имеющееся платье отдать денщику моему Алексею Шарапову. Бумаги же и прочие вещи небольшого объема отослать брату моему Павлу в Петербург. Денег в моем портфеле около 4500 рублей – До пятьсот осталось с вещами в Кутаиси у подпоручика Курилова, прочие вещи в квартире Потоцкого в Тифлисе. Прошу благословения у матери, целую родных, всем добрым людям привет русского. Александр Бестужев. Привет русского. Последние написанные им слова, это важно. На шлюпках русские пошли к берегу, где находились горцы. Началась перестрелка. Полезли в лес, увлеклись. Делом заправлял молодой капитан, не понимавший, что далеко уходить не стоит. В дебрях горцам проще, они стреляют прямо из деревьев. Бестуже, только что получил должность адъютанта генерала Вальховского, по сути, он не должен был от него отходить. Вместо этого разрешить идти в цепь за стрелчников, спросил у генерала. Получил отказ. выходил туда-сюда, послушал звуки перестрелки, что-то по своему обокнонию шутил. Все смеялись, но перебивая смех, ещё раз спросил: "Иду?" Ещё отказ. Переждал 5 минут, стрельба не прекращалась, свои не возвращались. Снова раз спросил: "Пойду?" "У вас и без того довольно славы", генерал ему, кажется, даже завидовал. "Но я всё-таки пойду. Идите, только отстаньте". Высадились, Бестужев уже понимал, в чём дело. Передовой отряд попал в засаду. Сквозь заросли, невозможными ухищрениями со стрельбой добрался до них, нашёл капитана. Тот говорит: "Мы в окружении, пусть шлют подкрепление". Снова по лесу в заросли обратно за подкреплением, уже вовсю шла рукопашная, по пути ввязался в поединок. Бестужева вроде бы видели раненным, говорят, его даже пытались вытащить, но не смогли. То ли его нёс один русский солдат, и по просьбе Бестужева оставил, то ли несли двое, и одного из них изрубили, а второй бежал. 8 июня обошли место боя и обменяли тела убитых. Трупа Бестужева не было. В донесении о погибших его имя решили не называть. У одного из убитых горцев был замечен пистолет Бестужева. Ещё позже на базаре обнаружили на прилавке его перстень. Но мало ли, тело-то где? Почему не отдали тело? Берже сухо сообщает: в 1837 году тогдашний корпусный командир барон Розен после покорения Цобельды занял на берегу Чёрного моря мыс Адлер, здесь погиб Марлинский и возвёл на этом месте укрепление Святого Духа. С этого, собственно, времени начинается устройство Черноморской береговой линии. предпринятые в видах прекращения взаимодействия Турции с горцами и уничтожения торговли черкесскими невольницами, так выгодно сбывавшимися на главных рынках мусульманского Востока. Под черкесскими невольницами имеются в виду полонянки, захваченные черкесами. Сам государь-император поручил провести расследование обстоятельств смерти или пленения Бестужева, но расследование ни к чему не привело. Бестужев, говорили, был унесён в горы и там принял магометанство. Якобы его видели рядом с Шамилем, и теперь он его советник. Линейный казак докладывал: "Сидит ваш Бестужев на карабахском жиребце, молодецкий, песню поёт, наказал, чтоб его не искали". В другой раз прошёл слух, что Бестужев в Лезгистане живёт с пятью жёнами, одна невозможная красавица. Просят передать, что когда пишет повесть, вернётся в Петербург. Жаль, жёны будут плакать, особенно эта черноглазая. Третий слух, что он в том же Азистане, но промышляет грабежом со своей шайкой, собранной вперемешку из горцев и беглых казаков. Ещё была весть, что живёт он отшельником и навещает его юная черкешенка, а у черкешенки рыжий пёс со странным именем Декабрь. Наконец говорили, что он купался и утонул, хотя это могло быть эпилогом любой из предыдущих историй. И все они похожи на правду. Советник Шамиля, содержатель гарема, грабитель, отшельник. Дальше ещё пуще. Рассказывали, что Шамиль и есть Бестужев. Вот это слава. Не то, что в русской, даже в мировой литературе поэтов с такой мифологизированной судьбою поискать. Можно предположить, что Бестужева действительно унесли в горы. Он ведь и в этот раз был в татарской одежде и местными наречиями владел. Его могли спутать со своими. Или если Бестужев оставался в сознании, он мог представить себя так, что его решили приберечь для очень дорогого обмена, к примеру. А дальше не знаем. Никаких следов Бестужева так и не отыскалось. Могила его неизвестна. Хотя кто-то из близних к нему бойцов уверял, что Бестужева разрубили на части, оттого и нельзя найти тело. И такое могло быть. В последней своей повести с говорящим названием он был убит. Бестужев писал о некоем своём товарище, на самом деле о себе самом, конечно же. Слава прихотлива, как женщина, и у ней, как у Фортуны, завязаны глаза. Друг мой не попался ей под руку, он не выслужил у неё ни железного венца Чингисхана, ни петли Ваньки Каина. Без тужив у Славы выслужил своё имя. Белинский в своих разборах повести Марлинского был прав. Отсутствие глубины Замена выражения чувства риторическими воскгласами, всё это так. Шумная известность литератора Марлинского окажется недолговечной. Ровный интерес впрочем останется и длится уже скоро как два столетия. Он вошёл в историю как декабрист, но мы понимаем, декабристом он оказался лишь в силу некой бешеной горячности романтического характера и ещё от того, что чувствовал себя солдатом своего отечества. И на тот момент именно так понимал свой солдатский долг. Чславие имело место в его случае ещё бы, но руководствуясь одним только чславием, такую судьбу не вытянешь. По типу Бестужев, прямой предшественник Лермонтова и Гумилёва, дерзкий и удачливый воин, в каждом шаге которого вместе с тем чувствовалась приговорённость. Что-то в его смерти было фаталистское, надломленное, юношеское. Не желает простить меня, государь, тогда я умру. Бестужев, в отличие не только от Лермонтова, но даже от, скажем, Катенина, так ни разу и не нашёл слов полностью адекватных своей судьбе, своему уму, своим приключениям. Романтическая литература влияла на Бестужева больше, чем сама действительность. Но если кистью архивариуса смести всю эту пыль, то в какой-то миг вдруг видишь, молодой, высокий, красивый человек, примеривается, высока ль стена, возьму с разбегу. В прыжок взбирается на нее, сшибает с ног противника и, не глядя на его тело бездыханное, бежит к своей неизбежной победе. Читать его повести целиком занятие на любителя. Но всякий ценитель, обратившийся к Бестужеву, всё равно будет вознаграждён, если не объёмным ощущением, то отдельной фразой выдающей и образ мышления, и характер этого удивительного человека. Какой русский офицер не оценит этого достоинства этой жестикуляции, явленной в прозе Бестужева: "Крепко устал я, от ночи до ночи не слезал с коня". Фуражировка была очень удачна. мимоходом спалили 3 аула, раза 2 был в жаркой схватке. Застрелил одного шабсуга из пистолета. Он кинулся на меня с шашкой, но заряд иголок вместо пули прошил кольчугу и сумово чуть не насквозь. Спасибо за эту выдумку кабардинскому обреку от лигирею. Надо бить зверя, а не портить шкурки, говорил он. Чертовская расчётливость. Вот ещё на вскидку из Бестужевских взятых то здесь, то там афоризмов. Мужчине ли трепетать перед плаксивым ребёнком совестью? Хотя одновременно с этим совсем другое, распутник скормил душу и силы своей обезьяне. Ироническое: для меня довольно оршина лент и пары золотых серёжек, чтоб влюбиться поуши. Исповідальная. У меня одно забытьё, наслаждение, одно сомнение, надежда. Философская. Любовь есть дар, а не долг, и тот, кто испытывает её, её не стоит. Обращение к любимой женщине. Я и теперь, одетый в мятежное тело, готов купить твою непреклонность, как иные готовы купить твоё падение. Да чего ж хорошо. Или это ещё. Ну, отлично же. Воля у человека не часовой, а вестовой, вечно на побегушках для его прихотей. Вображение скачет на почтовых, а размышление тянется на долгих. Время существует только для того, кто существует. Да и надо правду сказать, иметь медвежью рёбра, чтобы идти с голыми кулаками на судьбу. У каждого века У каждого народа была своя совесть, и голос вечной неизменной истины умолкал перед самозванкою. Так было, так есть. Что вчерас почитал иной грехом смертным, тому завтра молятся, что считают правым и славным на этом берегу за речкой доводят до виселицы. Или взгляните ещё, Такой резко обрывающийся фрагмент мог появиться у Юнгера, а еще, вероятнее, у Лимонова. К рассвету мы были уже с отрядом за 15 верст от лагеря, взяли с боя пропасть сена и просушились от проливного дождя, заключившего ночную бурю у пожара сожженных нами аулов. Жаль, у меня убили лихого унтер-офицера. Этот слом мелодии... Так делать научились только 100 лет спустя. А вот ещё один кусок, не хуже. Замечу мимоходом, что шабсуги сегодня в первый раз попытались придавить нас огромными камнями, скатывая их с крутин, и напрасно. Что я оцарапан стрелой в правый бок, что я был восхищён видом на обе стороны, взобравшись на хребет Маркотча. Или из писем к братьям Завладев высотами, мы кинулись в город, ворвались туда через засеки, прошли его насквозь, преследуя бегущих. Но вся добыча, которую я себе позволял, состояла из винограда и в турецком молитвеннике хозяин заплатил за это жизнью. Лермонтов подсушил и забилующую прилагательными прозу Безтужева, избавил читателя от слишком витиеватых диалогов, подогнал всё суровой ниткой к жизни, а не к романтическому образцу, и явился нам русский гений. Но первым рассказал про парус одинокий, вечно ищущий бури он, Бестужев. Человек без могилы, заслуживший не только смерть, но, может быть, и покой, Бестужев так и затаился с вечной виноградной кистью в руке, в строю, во второй шеренге, И отщипывает себе по ягодке, какой всё же невозможный позор. Лучшие вещи у него самые короткие и простые, вроде вечера на бивуаке. Там всё без затей и по сему как надо. Из них родились Выстрел Пушкина и Что с Лермонтова. Упомянутое нами его сочинение под названием Он был убит Не столько даже повесть, сколько трактат о расставании с жизнью, прощальное письмо. Я русский, я не барышня, да и не раз изведал, что и черкес не чёрт. У него ружьё, и у меня не флейта, под ним конь, да и подо мной не собака. Еду один. Готовое стихотворение. Герой там теряется в ночи, не может найти крепости и выезжает к морю, которое его конь видит вообще впервые. Море — символ смерти. Бестужев и не скрывает этой ассоциации. Бледный фосфорический свет моря мерцал мне, как привычное озарение моего могильного мира, и говор волн отдавался в ухи, как понятная беседа со братьей мертвецов. «Сейчас приди за мной, смерть, и я подам ей руку с приветом», — пишет он и далее. «Разлука передо мной и около, и за мною. просит. Если ж по духу жбине, я бы хотел быть схороненным на берегу моря у подножия гор глазами на полдень. Я так любил горы, море и солнце. Надеюсь, ему ответили и угодили. Но если что-то особенно и неизменно радовало Александра Бестужева при жизни, то лишь подобные виды. Сидя у палатки, я рассеянно глядел на лагерь наш, облитый пламенем и тенями заката. Предметы обозначались и опять исчезали передо мной сквозь глубокий дым трубки. Пушки прикрытия гремели цепями, въезжая на батарею. Ружья, идущие за ними роты, сверкали สนопом пурпурных лучей. Там и сям кошевары несли по двое артиллерийные котлы с водой, качаясь под тяжестью. Туда и сюда скакали горцуя мирные черкесы или вестовые казаки, огоньки начинали дымиться, и около них густели, чернели кружки солдат. Всё будто ожило отдохновением, и уложив до завтра дневные труды, весело заговорило поле ржанием коней, строевыми перекличками, нарядами в цепь, в караулы, в секреты, бубнами песельников. полковою музыкою перед зарею, и под этот-то шум падало в горы солнце. Счастье. Если цитировать его же стихи, то получится, к примеру, так. «Я кровь пролью, утешный, верою, спокойный, я правде был слуга достойный, я пал за родину мою». Поэт желает увидеть в государстве родину, но это так трудно, это почти невозможно. Поэт уходит, но отвоеванная им родина и священное место для рождения нового поэта остаются.